Прежде чем я попал к нему на приём, я месяца 3 пробивался через референт. Встреча всё откладывалась и откладывалась. У меня собственно была одна просьба разрешить мне постановку фильма по роману Михаила Булгакова Мастер и Маргарита. Землянин сказал, что посоветуются. Это меня поразило, ведь он же главный по идеологии, с кем ему советоваться?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 Вероятно, на моём лице было написано потрясение. Я пробормотал что-то насчёт своей неосведомлённости в подобных делах. А что, сказал Земянин, мы эти процессы регулируем. Оказывается, они это регулируют. После свидания с секретарём ЦК КПСС я заглянул в буфет этой организации, о котором было много наслушан. Ассортимент был действительно богатый, а цены наоборот низкие. Я увидел, что есть Боржоми, а это дефицитная минеральная вода, моё лекарство. Решил купить несколько бутылок с собой и встал в небольшую 3-4 человека очередь. Однако тут необходимая мне вода кончилась. Женщина, стоящая в очереди передо мной, понизив голос, попросила буфетичцу Марию Петровну для меня Боржоми. бутылочки три. Мария Петровна, разумея доверительностью интонации, кивнула и молча протянула сотруднице ЦК три бутылки в пакете, чтобы никто не видел, что внутри. Я даже присвистнул ёлки зелёные. И здесь можно сказать, в святая святых то же самое. Март. Цисла не помню. Заведующий отделом культуры ЦК КПСС Шаура, многолетний идеолог со стажем, увидел меня на каком-то нашем кинематографическом пленуме и подошёл. Мастеру ставить не будем. Есть решение. Не будем. Я хотел узнать, кто это решил, почему отказ, и напросился на приём к заведующему культурой. При встрече я подарил ему первое издание Неподведённых итогов. вышедшее в 1983 году. "Такие подарки я принимаю", поблагодарил сказал Василий Филимонович. "Только книги. Никаких других подарков не беру". Я несколько удивился такому заявлению, ибо не собирался подносить ему никаких других подарков. Шаура, как попугай, твердил одно и то же: "Есть решения мастеров ставить не будем. Мне надо" Я пытался разведать, кто на каком уровне принял это решение, какие резоны для отказа, но Шаура был однообразен, напуская на себя вид, будто он что-то знает, но не имеет права сказать, он повторял: "Нет, нет, мастеров ставить не будем, есть решение". Подозреваю, он сам ничего не знал, кто и где решил, кто так распорядился. Скорее всего, земянин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 Мне пришла в голову мысль взять нашу с Брагинским пьесу "Аморальная история", написанную за 9 лет до этого, и попробовать переделать её с учётом современности в сценарий. А современность с момента кончины Чернянко начала меняться стремительно. В пьесе рассказывалось о двуличном чиновнике, ведущем культуры, Вот что было сказано об этом персонаже в авторской ремарке. Филимонов, Николай Семёнович, референт комитета по делам самодеятельности. Ему 41 год. Он важен и значителен. Костюм на нём финский, галстук английский, рубашка венгерская, туфли итальянские, носки японские, трусы индийские. Отечественная в нём только душа. Она себя ещё проявит. Весь апрель и часть мая мы с Брагинским капитально перепахивали нашу старую пьесу. Назвали сценарий Лестница. 18 мая. Ермаш сценарий Лестница в производство не пустил. Опять надо думать, что же ставить. Июль. Московский международный кинофестиваль. Я впервые делаю кинопанораму на материале фестиваля. На этот раз соскочить, спихнуть на дали Орлова не удалось. Фестиваль идиотский. Три главных приза. Один главный приз для советской ленты, другой для фильма из социалистических и развивающихся стран, а третий, не менее главный приз для картины, представляющей капиталистический мир. Как это может быть три главных приза? Это всё равно что страна, где три премьер-министра. Из наших картин лауреатом стала жестокая лента Элема Климова Иди и смотри. Снял интервью с Лино Вентури, Комаки Курихары, Ежиговым с Ханной Шигулы и другими. Работать на кинопанораме стало неинтересно. Почему? Август. Не найдя ничего другого, решили с Эмилем сделать еще один вариант сценария по аморальной истории. Уехали в пансионат искусства на берегу водохранилища. Этот вариант получился более острый, более сатирический, более злой. Отдаем читать Сизову и Ермашу. На этот раз под новым названием «Забытая мелодия для флейт». Перестройка, ускорение, гласность — это «Забытая мелодия для флейт». делают своё дело. Время работает на нас. Если начальство чувствует ситуацию, может быть, на этот раз пропустит. Сентябрь. Премьера жестокого романса и ретроспектива моих фильмов в Америке. Торонто, Чикаго, Миннеаполис, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк. Романс показывают для американцев. хотя на просмотрах немало выходцев из нашей страны, а старые ленты демонстрируются только для эмигрантов. Для многих из них встреча и с карнавальной ночью, и с гусарской балладой, и с «Берегись автомобиля», и с невероятными приключениями итальянцев в России, как бы встреча с молодостью, своеобразная память о родине. Я выступаю перед картинами «Институт». Или же после просмотра отвечаю на вопросы. Иммигранты доброжелательны и убеждены, что я встречаюсь с ними либо нелегально, либо я уехал навсегда. Поверить, что я нормально прибыл в Соединённые Штаты Америки для встреч, премьер, пресс-конференций из России, никто не в силах. Поездка очень интересная. Удалось увидеть Ниагарский водопад, Гранд Каньон, побывать в Диснейленде, который придумал и соорудил добрый гений, проиграть деньги в азартные игры в казино Лас-Вегаса, города среди пустыни, который придумал злой гений, посмотреть живьем несколько мюзиклов, среди которых «Бродвейские кошки» и «Корус Лайн», повстречаться с некоторыми старыми друзьями, которых уже никогда и не чаял увидеть. На Бродвее в кинотеатре на Романс очередь. Это очень польстило, и я даже фото снял. Но там очередь совсем не то, что у нас. Американцы приходят за 15 минут до начала сеанса и покупают билет Таким образом, очередь рассасывается очень быстро, и все желающие умещаются в зале кинотеатра. Сентябрь. Посещение первого заместителя председателя Гостелерадио Кравченко с просьбой дать возможность сделать большую передачу о Владимире Высоцком. Кравченко отнёсся к идее с одобрением, но сказал, что надо будет посоветоваться. Никто ничего не может решить, воистину страна советов. Ноябрь. Запуск в производство Забытые мелодии для флейт. На этот раз сценарий прошёл цензурные рогатки. Перечитал сценарий, создалось ощущение, что он не очень-то хорош и устаревает на глазах. Постскриптум. Далее в течение 4 месяцев, несмотря на то, что флейта была утверждена начальством, я сам никак не мог её утвердить и одобрить. Я заставлял автора, который, кстати, не очень-то сопротивлялся, переделывать сценарий. Мы написали ещё около пяти вариантов сценария. Одновременно с литературными переделками шли вовсю работы по подготовке картины к съёмкам. Декабрь отказался от введения кинопанорамы ощущение что передача не соответствует духу времени кинопанорама рождена в эпоху застоя когда основными предпосылками были такие в стране вообще и в кино в частности всё великолепно переделывать программу по-моему бессмысленно надо придумывать новую передачу о кино но отказаться под другим предлогом занят начал работу над новой картиной что впрочем правда, но не полная. В конце декабря в Центральном концертном зале Россия состоялись два вечера в кругу друзей вас приглашает Эльдар Рязанов. Хотелось сделать своеобразное представление, где моё имя было бы по сути лишь поводом. Хотелось повеселить людей, посмеяться над нашими, вот уж чего хватает идиотизмами. продемонстрировать замечательных исполнителей, которые связаны со мной дружескими узами или совместной работой. В вечерах приняли участие композиторы Андрей Петров и Михаил Теревердиев, актёры Алиса Френдлих, Андрей Миронов, Олег Басилашвили, Нани Брыгвадзе, Татьяна и Сергей Никитины, Геннадий Хазанов, Лариса Голубкина, Александр Ширвинд, Михаил Державин, писатель Григорий Горин. Я был своеобразным конференсье отвечал на записки и обнахлевшись прочитал несколько собственных стихотворений. Вчера снимало телевидение, чтобы показать в новой развлекательной рубрике в субботу вечером. Оба вечера прошли превосходно, и тут дело не во мне. Огромный успех случился за счёт моих прекрасных и талантливых друзей. Было много музыки, песен, шуток, острот, Между залом и сценой возник дружеский озорной контакт. Так кончился 1985 год.